Него у самого случались нелепые провалы, после которых другим досталось доставалось, Рудакова прощали, ибо знали, что это чистейшая случайность. Это костечение обстоятельств или результат плохого самочувствия, а ведь нам приходилось играть по 2 три матча в неделю, и не всегда мы выходили на поле в хорошем физическом и психологическом состоянии, это нужно учитывать. Была в Рудакове какая-то солидность, весомость в словах. А особой разговорчивости наш вратарь никогда не отличался, и это придавало его советам и замечаниям неординарный характер. Я думал о том, что в среду, когда Динамо выйдет на поле Сент-Якоб, многое будет зависеть от Рудакова, особенно в начале игры. В самолете, когда мы летели в Базель, Женя как бы между прочим сказал: "Такая игра бывает, может быть, раз в жизни". Вот уж ты должен быть таким, каким есть в действительности. Тут не схитришь, не словчишь. Выверни себя наизнанку, чтобы все увидели, какова у тебя душа. Конечно, Наполеон будет одиннадцать, но в воротах будет стоять один. Ему труднее других, потому что он самый ответственный в решающий миг. я почти не сомневался, что Володя Анищенко, как и я, остался сидеть в номере. Он мне импонировал серьезностью, граничащей с замкнутостью. Нет, назвать его нелюдимым никак нельзя, но просто Володя не любил пустых слов. Он предпочитал уединиться где-нибудь с книгой. К футболу Володя относился с любовью, я бы сказал с огромной честностью. Она проявлялась в полной самоотдаче, как на тренировках, так и в играх. Судя по всему, его травма уже подживала, и Володя не сомневался, что выйдет на поле и здесь. Базели. Я ведь никогда еще не играл в финале Кубка Кубков, просто сказал он. Но в этом был весь Онищенко, футболист, познавший в своей спортивной карьере и взлеты, и падения, но сохранивший первозданную страсть к игре, каждый раз испытывая себя так, будто впервые довелось выйти на поле Володя был из невезучих. Его постоянно преследовали травмы, хотя, если копнуть глубже, то ему доставалось на поле именно из-за этой страсти, которая в игре придавала ему сил и ставила в тупик, раздражала, гневила соперника, и тот не всегда мог справиться с ним дозволенными методами. Вечерело, в открытое окно вливался свежий воздух, негромко шелестели листы проезжающих автомобилей. Где-то там за Альпами на Днепре думают о нас, строят планы на будущее. Мне припомнилось, как тепло провожали в аэропорту, как напутствовали сыны, боясь произнести слово победа. Когда отправляешься за рубеж родины, по-особому начинаешь ощущать ответственность за порученные тебе дело. Сын Яков типичный футбольный западноевропейский стадион. Жесткое поле, трибуны подступающие к самой кромке поля. Первую тренировку, как впрочем, и вторую я пропустил. Единственное, что позволил себе, так это прогуляться по зеленому ковру. Впечатление было ни о каких. Разве сравнишь с нашим республиканским стадионом, где, кажется, даже кочки выглядят мягче? Дети разминались, бегали, прыгали, постучали по воротам Рудакова. Мне показалось, что, пожалуй, делали они это несколько азартнее и шумнее, чем нужно. Но В этом проявлялись напряжённость и тягостное ожидание предстоящих игровых минут. Потом, много позже, когда дело было сделано и кубок уже был у нас, я читал отчеты о финале и в душе улыбался. Не скрою, что я ожидал встретить в отеле Интернациональ несколько взвинченную, напряженную атмосферу. Но был приятно удивлен. Уж очень она показалась спокойной, рассудительной, деловой. Писал специальный корреспондент футбола хоккея, прекрасный тонкий знаток футбола Геннадий Рачук. Не видно было и следа обычной скованности, характерной для периода подготовки их куда менее важным матчам. Боже, я-то знаю, что никогда мы так не волновались, никогда так не переживали, как те считанные часы нашего пребывания в Базеле, предшествовавшие началу матча. Мы просто земли под ногами не чуяли, но нет предвкушения будущей победы, которая могла бы показаться кое-кому легкой и бескровной, а от сверхнапряжения от внутренней безостановочной работы мысли, которая в какой уже раз хорошо представляла все, что еще только должно было случиться.